Часть пятая. Парадный дворцовый зал. Полутьма, разбавляемая светом редких, скупо горящих факелов, огромный размытый отблеск с точностью маятника несмешно пробегает по залу. Выхватывая из сумеречной мглы два ряда колонн, выстроенных по обе стороны широкого прохода. Вдали на возвышении царский трон. По бокам его два громадных каменных крылатых быка шиду. На троне человек с искусно завитой бородой. На голове у него царский венец, надетый на головную стянутую на затылке узлом повязку, в правой руке пастырский посох, в левой — царский жезл. Позади, возле громадного, в рост человека бронзового гонга, высится чернокожий раб. Царь поднял руку, и великан, взмахнув шестом, ударил в гонг. Низкий мелодичный звон поплыл по сумеречному тронному залу. На противоположной стене обозначилась узкая светлая щель. Створки парадных дверей гармонично раздвинулись, с радостью впустили в зал дневной свет. Оттуда к возвышению двинулась процессия. Чем шире раздвигались створки, И чем ближе подходили придворные, тем отчетливее вырисовывались отрубленные головы у них в руках. Их несли за волосы, за бороды. Человек на троне молчал. Не мигая, смотрел, как на полу возле помоста вырастала гора человеческих голов. У основания горы расползалась кровавая лужа.